Юбки сатиновые или плисовые. Многие имели цветные береты с заколками бамбончиками А на ногах молодайки Ульяны Морзиной сидели высоко шнурованные ботинки из ранешных. Женщины средних лет одевались в кофты с оборками, в юбки дощиколотых. Головы туго повязали платками с цветастыми бордюрами. Васильки или, на худой конец, ромашки. Старухи оделись потеплее, в коцовейки из приса или бархата, в длинные до земли юбки, а головы украсили полушалками с кистями. Мужчины и парни были в яловых сапогах, в длинных рубахах, перетянутых витыми шнурами. Мальчишки в темных косоворотках гладко причесаны. Девчонки бегали в широких ситцевых платьишках. Простоволосые и нешумные. Минут через двадцать пароходишка появился на острой кетской излучине. Другой народ, неулымский, закричал бы от радости «Ура!», но улымчане, наоборот, совсем притихли. Еще теснее сдвинувшись, улыбались застенчиво и робко. Смелый забавно кренился на левый бок. Он был неустойчивым из-за узости, и на носовой части палубы стояла бочка с пулышником, которую матросы перекатывали с борта на борт, когда суденышка опасно кособочилась. Перекатив бочку, матросы подходили к борту, мерили взглядом расстояние до воды и уходили, сплевывая в реку, беззаботно смеясь. Понятно, что матросов с берега узнавали. Которой шеи нету, это Сережка Малининский. А кто рукава закатная, Семен Вагин, послышалось на улымском берегу. Ну вылет ты он. Да ты лучше, ты пуще глянь. Смелый был ярко белым. Спасательные круги горели красным, труба ядовито зеленого цвета, а сама надпись Смелый сделана. Черными полуметровыми буквами. На капитанском мостике стоял капитан Иван Веденевич, держал в руках шестяной мегафон и показывал им рулевому, куда править. Пароход описывал плавную дугу, приближался, вырастая на глазах, и улымский народ все притихал да притихал. Матери прижимали к груди детишек, молодайки уже не перешептывались старухи вздыхая придерживали подбородки щепоткой пальцев стали серьезными парни с непроницаемыми лицами молчали мужчины средних лет и ходячие старики ох хо хо вздыхали бабы ох хо хо за два года до войны в деревне не было еще ни почты ни телеграфа ни телефона И кто мог поручиться за то, что кособокий пароходишка Смелый причаливает к берегу только с радостными новостями? Ведь это он, белый пароход, примотал на плицах колес весть о войне в Китае. Это он, узкоплеченький, привез в деревню первого раненого с озера Хасан. Бог знает, что таилось теперь на борту белого парохода Смелый. Пароход шипел паром и стучал по темной воде плицами, разбивая ее до белой белости. Капитан Иван Веденеевич подбоченивался рукой с мегафоном. Матросы, перекатив бочку, стояли плечисто в пролете. Пассажиры, конечно, толпились на палубе, любопытные к тому, что на берегу народу было так густо, словно наступал праздник первого мая. «Тихо!» Знаменитым на всю область басом прокричал капитан Иван Веденевич и для приободрения улымского народа добавил Тихой мать вашу за ногу. Проходишка сработал назад маленькими колесами, шипнул паром, коротко, словно чихнул, и как-то разом прилип к яру, такому высокому, что верхняя палуба смелого оказалась внизу. И только вершинка ядовито-зеленой трубы была с берегом вровень. Понятно, что улымчане от парохода невольно попятились. Безмолвные, как темная кетская вода, начали с прищуром глядеть на капитана Ивана Веденеевича,